Глава Сараковая. Уайтинг, Ковентри, провинция Ковентри, для ранского содружества. 16 июня 3058 года. Мелкая пыль, не спеша сюда он и ветровое стекло, остановившееся легкого мобиля на воздушной подушке. Желтоватая завесь скродво тусклый рассвет, занимавшийся на востоке. Глушилые едва прорезывающиеся в утренних сумерках цвета углубляло тени. Всё случившееся с ним Док воспринимал как некую немыслимую причуду судьбы, которой никак не могло быть в реальности. В душе жили мечты о подвигах, о славе, которыми он был переполнен в военном училище. Как же иначе воспринимать, тоскливо подумал капитан, эту нелепецу? Справа сидел плинц Архонт Федеративного содружества, сбоку воин клана Волка, который в то же время являлся наследником трона Свободной республики Расалхак. Тут же в салоне регент по военным вопросам Комстара, знаменитый на всю галактику Анастасиус Фохт. За рулём стат-секретарь, начальник разведывательной службы Федеративного содружества Джеррд Кренстон. «Ничего не скажешь. Подходящая компания для занюханного командира роты». К этому еще надо было привыкнуть. И как можно быстрее. Однако док с тех пор, как его вызвали в штаб оперативной группы и предложили принять участие в переговорах с руководством клана нефритовых соколов, все никак не мог справиться с изумлением. Как можно привыкнуть к такому? А надо. Мотор постучал еще немного и заглох. Наступила тишина, в которой отчётливо передавался мерный поступь шагавших за мобилем боевых роботов. Его рота, согласно распоряжению Виктора, была назначена в почётный эскорт. Наконец шаги тоже стихли. Здесь тето она одержали свою последнюю, как оказалось, самую важную победу. Неужели всё пойдёт прахом, и нам всем придётся лечь возле этого городка? Это было бы несправедливо. Док обратился к Виктору с вопросом. «Послушайте, принц, вы были искренни, когда говорили, что берёте моих титанов, чтобы отметить их заслуги. Может, вы просто решили, что так надёжнее, и я вынужден буду смотреть вам в рот и ни в чём не перечить?» Виктор равнодушно ответил. «Это мой отец мог взять ваших ребят в заложники. Я никогда не пойду на подобную меру. Если бы я в вас сомневался...» не взял бы с собой. Мне очень хотелось показать соколам воинов, которые дважды накрутили им хвосты. Думаю, для титанов тоже немалая честь пройти перед ними Гоголем. Ты капитан, больше не задавай глупых вопросов. Прежде всего, успокойся. Нам нужны твои мозги. Если для этого следует наорать на тебя, так и скажи. За мной дело не станет. Но мне кажется, под крики начальников видите, сколько их здесь. Плохо думается. Никто не намерен допекать тебя идётскими распоряжениями. Делай своё дело и одновременно наблюдай, оценивай и прикидывай. Ну, я не знаю, как у тебя происходит мыслительный процесс. Будь готов исполнить порученное задание, если потребуется дать совет. Запомни, ты командир роты, разгромивший кланы в последнем сражении и захвативший этот городишко. Твоя задача передать хану наше предложение. Ты представляешь здесь всё войско внутренней сферы. Понятно? Так точно. Успокоился. Так точно. Твоё дело ещё раз напомню, Рогнар, передать условия, на которых мы готовы идти на мировую. И с твоих уст это будет звучать очень достойно, потому что ты победитель, Квьяв. Если у тебя появится дельная мысль, дай знак, и мы обсудим её. Не появится и ладно. «Спасибо на добром слове», — нервно откликнулся Док. «Ну ты, Рагнар, и поддержал товарища в трудную минуту!» Принц хихикнул. «А ты и выдай ценную мыслишку и дело в шляпе!» «Ага, а вы тогда, пожалуйста, объявите, что именно я спас внутреннюю сферу!» «Договорились», — с серьезным видом кивнул Фохт. От этого кивка мороз пробежал у Дока по коже. Он на мгновение закрыл глаза. Опять всё происходившее с ним с момента высадки Соколов предстало как фантастический сон. С самого начала всё пошло наперекосяк, совсем не так, как предписано развиваться события. Кем предписано, неважно. Неудача ли в его судьбой, высшими силами, Бог знает. Всё началось с командира батальона, который нализался так, что слова ни в состоянии был вымолвить. Потом с Пахмелия, он утвердил назначение Дока. Затем начались затяжные, без сна и отдыха, бои в подземельях. Он, как обычно, в «Импиреях» витать отказывался и по-прежнему видел свой служебный долг в обучении батальона, сохранении личного состава и вверенной ему технике, по возможности. Так и покатилось. Он думал о том, как лучше выполнить свою работу, а выходило, что он всё глубже и глубже увязал в куда более крупных вопросах. А вот докатился до участия в делегации, перед которой стояла в сущности невыполнимая задача — убедить противную сторону покончить дело миром. Удивительно, куда может завести человека честное исполнение долга? Оба сразу, и принц-архонт, и регент по военным вопросам, предложили ему участвовать в их работе. Ошеломленный Док попробовал отказаться. Тогда ему объяснили, что он назначается командиром роты почетного эскорта. Это был приказ, тут не откажешься. Это еще не все. Но на общем собрании руководства ему было поручено передать новое предложение хану нефритовых соколов. Сначала Док решил, что все они сошли с ума. В этот момент раздался стук в дверь. Джерри Крэнстон, присутствовавший в кабинете Виктора Девиона, дал разрешение и через порог переступил Энди Биг с подносом в руках. На подносе стояли чашки с кофе. Он доложил капитану, что роту назначили охранять штаб. Ну а он, как дежурный, вынужден заняться хозяйственными делами. Несмотря на поздний час, он решил, что кое-кто из начальства захочет горяченького. Вот и сварганил кофе. А если есть желание подкрепиться, То у него и закуски есть. Тревен на некоторое время молчу смотрел на Капрала. Присутствующие начальники тоже прекратили разговор. На мгновение капитан вообразил, как Энди Биг горит в своей машине, выскакивает, его сбивает с ног лазерный заряд, следом его до дрожи пробрало видение обгорелого черепа с пустыми глазницами. Этот череп мог принадлежать кому угодно из его роты, если бы он, капитан Тревена, допустил в бою хотя бы одну ошибку. Все его товарищи могли лечь с Энди. Он сам вряд ли избежал бы подобной участи. А вот смотри, выжил. И все выжили. Теперь Энди таскает кофе в кабинет принца Архонта. Чудеса да и только. Всего-навсего одна маленькая ошибочка, и этого ничего бы не было. Откажись он взять на себя командование батальоном, Не захвати припасы в Уайтинге. Сколько было подобных ловушек. Теперь перед ним снова выбор. Что надумали сильные меры сего? Неужели у них нет более опытных советников и консультантов? Может отойти от ямы? Ну их. Чем дальше от власти, тем спокойнее. Энди поставил поднос и удалился. Тревяно собрал все с духом и доложил, что согласен. Джерри Крэнстон повернулся на сиденье водителя и показал хронометр. «Они сейчас появятся!» Виктор коленкой толкнул правую ногу Дока. «Давай, выходи!» Тревяна открыл дверь и ступил на землю. В лицо ударила густая завеса пыли. Он закашлялся, потом вытер платком нос и рот. Кисловатый запах пыли мешался с каким-то еще более неприятным зловонием. Что-то с утра ему все запахи не по душе. В обращении Тутжа отозвалось видением бесконечной пустыни, по которой были раскиданы черепа и кости. Он интуитивно почувствовал, что один из них принадлежит ему. Что за бредни, прочь. Док приподнял тёмные, наглухо закрывающие глаза очки и посмотрел на свет, густо расползавшийся с востока. Затем оглядел полуразрушенный город. Лёгкий ветерок шевелил густо ставшие в этом году хлеба. Поля необъятно раскинулись вокруг Уайтинга, на востоке уже заметно синели горные хребты. Повсюду по нивам были видны чёрные проплешины. Здесь, среди домов, прямо перед ним на пустынной улочке, лежал сожжённый боевой робот, похожий на труп сказочного великана. Повсюду валялись комни содранного чернозёма. Вот откуда такая густая пыль. Далетевший ветер отдавал палёном. Вот что удивило его: городок вдруг оказался украшенным гирляндами флагов. Голубые и золотистые полотнища трепетали и хлопали на ветру. Это, наверное, постарались попрятавшиеся местные жители. Кто-то мог счесть это уместным и значимым штрихом к намечавшимся переговорам, от которых ждали так много. Однако док воспринял эту мишеру как некую клоунаду, неуместно разыгранную на кладбище. Гирлянда флагов цинично приглашала в почти вымерший город. Праздник они что ли собрались здесь устраивать? Другое дело отблески солнечного света, часто слепившие ему глаза. Зайчика впускали стволы начищенных до блеска автоматических пушек, сопла лазерных и протонных орудий. на дрейные поверхности кассет под завязку загруженных дальнобойными реактивными снарядами. Этот салют был более уместен. Грозный металл был приведён в полную боевую готовность. Стоило по радио прозвучать команда, и в следующее мгновение роботы Титанов изрыгнут всё пожирающее пламя. Он повернулся и через открытую дверь посмотрел на Виктора. Приятное зрелище, он кивком указал на сожжённый войтинг. Такой выходит станет вся планета, если мы не добьёмся успеха. Принц надел тёмные очки, натянул перчатки и замедленно покивал. «А вот почему мы должны добиться успеха. Пыль взсколыхнулась и лёгким облачком посыпалась из его причёски. Также примерно отмытёл про себя дог, начинается чичиться дымок. Из рубки подбитого боевого робота неожиданно почва под ногами у дока задрожала. Спустя несколько минут вибрация усилилась. Редкие жители, собравшиеся в это раннее утро на центральной площади, повернулись в ту сторону. Все члены делегации уже вылезли из мобиля и отряхивали пыль. Внешне никто из них не проявлял беспокойства, однако даже посторонний зритель мог почувствовать напряжение и тревогу, которые они испытывали. Они старались не смотреть на юго-запад. С той стороны уже отчетливо доносился рев приближающихся машин. Земля уже не тряслась, а мерно вздрагивала в такт шагам многотонных стальных гигантов. В эту минуту Дока больше всего интересовали зрители, собравшиеся на центральной площади. Он глянул на Виктора и и удивлённо спросил. «Место и время встречи держались в строжащем секрете. Как они могли узнать?» Принц усмехнулся. «Ты до сих пор имел дело с кланами, а я с нашими друзьями и союзниками. Языки у них...» Он раздвинул руки на ширину плеч. Док засмеялся и потуже затянул на шее шарф. «В таком случае прошу прикрыть меня со спины». И если вдруг возникнут непредвиденные трудности, если начнут стрелять, у меня роств не хватит, буркнул Виктор. Я имел в виду, что вы начнёте стрелять первым. Интересное предложение, с тем же мрачным видом ответил Виктор, но вряд ли от него будет толк. В этот момент на дальнем конце улицы, выходящей на площадь, показались два поблёскивающих зеленью и чёрным крапом металлических монстра. Это были боевые роботы клана Нефритовых Соколов. Они шагали один за другим, уступам, только втянувшись в глубину уличного пространства, как бы нехотя встали в строй. При этом их бока сшибали оставшиеся прикреплённые к подоконникам цветочные балкончики. Док присвистнул. Машины титанов задевали строения плечами, а эти великаны бёдрами Как кистые лапы, ступая по мостовой, выворачивали остатки плит. Во все стороны летели куме земли. Звонко лопались стёкла, трещали и взвизгивали металлические гофрированные стены. Земля уже не подрагивала, а с каким-то жутким муханием колебалась вверх-вниз, вверх-вниз. От этих машин за версту разлило страшной чуждой силой. Раньше в бою Док как-то не обращал внимания на эти приметы. Его интересовал только тип, качество и количество вооружения, скорость и маневренность, уязвимые точки. Он смотрел на них из рубки собственного робота, а это хотя бы в какой-то степени на равных. Теперь приближавшиеся умные роботы производили жуткое впечатление. Они казались уместными на поле боя, но здесь Среди полуразрушенного города машины являлись воплощением зла, тупого и неодолимого, всё сокрушающего на своём пути. Толпа, заметив приближающихся стальных великанов, тотчас притихла, подаваясь назад. Мальчишки, до того момента стаиками шнырявшие в развалинах, сразу попрятались. Роботы всё шли и шли. Как только первый ступил на площадь, Раздался истошный женский крик, видно нервы не выдержали. Люди бросились в рассепную. Верхняя часть первого робота медленно повернулась в одну сторону, потом в другую. И зиваки помчались со всех ног. Собственно, бояться было нечего. Док сразу определил, что роботы пока не готовы к стрельбе. Они вели себя крайне осторожно. Все их следящие системы работали с полной нагрузкой и встали они так, что в случае опасности могли легко отступить в глубь улицы. Однако кисти рук опущены, порты пусковых установок закрыты.